Семенки череды поникшей с четырьмя остями. Чистотел большой, семейство Маковые. Растение имеет много народных названий: адамова голова, адамово ребро, бородавник, бородавочник, волосник, гладушник, гладышник, гречкопар, пар, желтый молочай, желтомолочник полевая горчица, чистоплод, чистец, глистник, прозорник, зимозелень, серое зелье, маслянка, печеночник, ласточкина трава, петрушка-овечья, растохваст, растокаша, растопач, растопша, селедония, селимония селедоньевая трава, стародуб и многие другие. Многообразие названий свидетельствует о широком распространении и использовании лекарственного растения. Лечебную силу травы чистотела знали врачи задолго до нашей эры и называли его даром неба. Древние греки заметили, что растение, которое мы называем чистотелом, зацветает с прилетом ласточек. И увидает с их отлетом. Это дало им повод назвать его ласточкиной травой. В поэме о свойствах трав Адо Измена пишет. Ею, ослепшим птенцам, пусть у них и проколоты глазки, зрение ласточка мать. Плини пишет о том, возвращает. Он говорит, что трава с их прилетом расти начинает и засыхает, когда по привычке они улетают. И хелидониум – имя отсюда у ней, ведь хелидон – это крылатая птичка, обычно зовется у греков. Русское название растения связано с его свойством чистить тело, сводить бородавки. В качестве лекарственного растения чистотел использовали древние греки и римляне – при подагре, золотухе, кожных заболеваниях. В эпоху Средневековья Парацельс 1493-1541 годы рекомендовал использовать сок чистотела при заболеваниях печени, поскольку он похож на желчь. В те времена было распространено учение о так называемых сингатурах, Ученые считали, что природа создала лекарственные средства против всех болезней, и нужно уметь их разыскать. И искали, обращая особое внимание на внешнюю схожесть растительного вещества с выделениями внутренних желез, желудочным соком, слюной, желчью, экскрементами. Даже алхимики проявляли интерес к чистотелу, пытаясь с помощью его корня получить золото из менее дорогих металлов. Выдающийся ботаник Карл Линный, XVIII век, считал чистотел сильным средством против разных болезней. Чистотел упоминается в старинном отечественном рукописном травнике «Благоприятный Ветроград» изданным в 1672 году. Особенный интерес чистотел обратил на себя, когда в 1896 году врач Денисенко впервые опубликовал результаты успешного лечения вытяжкой чистотела больных злокачественными опухолями. На страницах журнала «Врач» развернулась дискуссия, Одни считали, что чистотел эффективен при лечении злокачественных опухолей, приводили положительные результаты, предлагали провести всестороннее фармакологическое исследование. Другие отзывались о его действии отрицательно, однозначного результата не достигли и о чистотеле забыли, и только в середине XX века исследования этого растения возобновились. Чистотел большой – Распространен по всей территории Европейской части СССР и Сибири, на Кавказе, в горах Средней Азии и Казахстана. Растет близ жилья в тенистых местах, рощах, садах, огородах, около заборов. Иногда образуют заросли, но чаще встречается небольшими группами.